Глава 36 Тело инопланетного существа было горячим, то есть имело более высокую температуру, чем я ожидал. Почему-то казалось, что он будет холодный, как рептилия или покойник, но нет, 40 с лишним градусов, как минимум. Я попытался извернуться, чтобы выскользнуть из захвата, но удар всем телом опрокинул меня и заставил покатиться. В следующий момент я получил удар в скулу. Если бы не более крепкая физиология кваза, Наверное, мне бы этого хватило, чтобы отправиться в нокаут, а может и совсем того. А так только в ушах пронзительно зазвенело, и искры из глаз посыпались. Но в целом я остался в сознании. Нет, были в моем положении некоторые плюсы. Невозможно недооценить. Несколько раз я увернулся из неудобного положения на лопатках, но нанести сокрушительный ответный удар не получалось. Зато мне еще разок прилетело в череп, прежде чем я с кристальной ясностью осознал, на лопатках в драке не победить». Вариантов было не так, чтобы и много. Сунул пятерню свободной руки в обрубок руки серого, задним числом понадеявшись, что вместо крови у этих славных серых парней не кислота. Существо зашипело. Так это смех у него или нет? Хотя какая разница? Получилось выбраться из-под местного стража и принять устойчивое положение на ногах. Серый чужак прыгнул так внезапно из положения лежа, что отступить в сторону я попросту не успел. Зато вовремя рубанул мечом. И удачно. Попал по голой черепушке, но, увы, не разрубил ее, как гнилую тыкву, а только снес часть скальпа, и снова почти не идет кровь из раны. Почти никакого эффекта. Подспудно я ожидал стона, крика или хотя бы сдавленного проклятия, а добился только того, что глаза моего противника стали только злей меня сверлить. Серый немыслимым образом извернулся и пнул меня в живот. Мощный удар отбросил меня на колонну, о которую я ощутимо приложился спиной. Противник бросился на меня, но это было как раз предугадать несложно. Действовать я начал чуточку быстрее, чем он, а потому успел взять меч обеими руками и полоснуть Серого по ребрам. Когда не увидел крови и не услышал скрика, уже не удивился, а ударил повторно. Выгнутые в обратную сторону ноги швырнули противника в близкий контакт. Сбивая хриплое дыхание, я заорал что-то яростное и нечленораздельное, саданув Серого рукоятью меча в челюсть. Это заставило того отшатнуться. Что, в свою очередь, дало мне пространство для косого удара мечом. Наверное, те, кто занимается саблями и мечами профессионально, мой удар не оценили бы. Бил с плеча, вкладываясь всей силой. Не было в нем ни красоты, ни зноровки, потому что рубил я словно дрова колуном. С отвратительным глухим звуком клинок врубился куда-то глубоко между ребер. Секунду серый и я стояли, сверля друг друга взглядами. Я опомнился первым, рванув меч из раны. Инопланетянин пошатнулся и. Нет, не упал. Да как так-то? Оно встало и снова двинулось на меня. Однако о том, что удар не пропал даром, говорила шаркающая походка. Я понемногу отступал, наблюдая за поведением противника. Он замедлился, но все еще пытался до меня добраться. Что делать? Атаковать самому? А вдруг это уловка? Кто их разберет этих инопланетян? Любой живой человек уже бы корчился или помер от таких повреждений, а этот ничего, вполне себе бодро шаркает. Я ничего не слышал, кроме этого неумолимого шарканья голых, ненормально вывернутых лап существа и стука своего бешено колотящегося сердца. Наконец я, решившись, крутанул тяжелым мечом и нанес удар по ногам. Если не работают привычные способы, может отсутствие нижней лапы его озадачит? Клинок свистнул и врубился в икру. Хоть удар и был достаточно силен, кость перерубить с первого удара не получилось. Пока я выдирал меч из жесткого мяса, существо достало меня уцелевшей верхней лапой. Оно вцепилось мне в бок и вырвало кусок мяса вместе со всеми слоями одежды над ней. Уже падая на серый песок, от боли я заорал и почувствовал, как горячая кровь заливает одежду. Но залезывать раны я буду поздней, когда разберусь с серым. А тот пополз ко мне на одной ноге и все никак не умирал. Жизнь не хотела покидать плоть серого воина. Мне пришлось буквально изрубить его на куски прежде, чем отсечь голову. От дикой смеси ярости, страха перед сверхъестественной живучестью Я, кажется, начал кричать. Только после того, как я отделил голову от тела, глаза этого существа начали терять злобный блеск. Я перевел дух и разделся, покидав одежду на пьедестал. Потом разодрал футболку на полосы и остановил кровь. Надолго приложился к фляге с живном, выхлебав, наверное, четверть раствора за раз. Крови вытекло не так, чтобы очень много, да и рана была не опасная, зато очень болезненная. Сердце начало работать медленней, утих барабанный бой в ушах. Я, наконец, отдышался. Навалилась усталость и слабость, как часто бывает после адреналиновых приливов. Организм работает в состоянии стресса форсированно, поэтому, когда все заканчивается, нужно отдохнуть и восстановиться. Иначе будет как с Александром Македонским. Жил такой полководец в Древней Македонии, который, сев на коня и взяв меч в юности, так без передышки воевал. До тех пор, пока не завоевал большую часть известного тогда мира. А в 30 с небольшим он умер. Одни историки говорят, что это была какая-то болезнь. Вторые утверждают, виновата отрава. Я же разделяю мнение третьих, которые всему виной ставят военный стресс. Можно сколько угодно объявлять себя потомком олимпийских богов, но организм простого человека однажды может просто-напросто не выдержать нервных нагрузок. Вряд ли мое тело все еще можно называть человеческим, но и оно уже нуждалось в отдыхе и пище. Пока еще не остро. Но с этим необходимо что-то решать и как можно скорее. Напряжение недавнего боя начало отпускать. Навалилась такая усталость, что я едва удержался от соблазна устроиться на постаменте и придавить на массу, часиков так на 12-14. Безумная схватка с воином серых выпила мои физические и нервные силы до самого дна. Стоил меч серых таких усилий? Я посмотрел на оружие. Хотелось верить, что да. Но вот рациональный ум предательски нашёптывал. За спаран можно купить качественный мачете на любом стабе. Да, это не так эпично, как было только что. Но зато проблем никаких. Я крутанул запястьем тяжелый меч еще раз, усмехнулся и пошел искать ножны. Те обнаружились у постамента. Оружие в них вошло, как в расплавленное масло. Никаких фиксаторов на них не было. Но меч и не думал вываливаться, даже будучи перевёрнутым рукоятью вниз. Чудеса, да и только. Взгляд снова упал на постамент. А в голову пришла шальная мысль о том, что женщины в безопасности под бронёй древнего ИС-8 а я мог бы растянуться на этом камне во весь рост и, пусть без комфорта, подремать несколько часов. Внезапно меня пласнула мысль, что я прежний никогда бы так не поступил, даже не подумал бы ложиться рядом... Даже не подумал бы ложиться спать рядом с покойниками в склепе. Так почему же сейчас эти мысли так навязчиво скребутся под черепной коробкой? Я настолько зачерствел и огрубел, что считаю это приемлемым? Ответ простой – нет. Многие мои убеждения и привычки пришлось оставить в прежнем мире. Но не успел я настолько внутренне переродиться. Склеп перестал быть опасен? Возможно. Но я продолжал ощущать скрытую угрозу от неподвижно сидящих в нишах мумий. Мумий ли? Один из серых уже буквально ожил на моих глазах. Это уже не просто улей, а его аномальные серые кластеры. Тут что угодно может быть. Пожалуй, пойду-ка я к своим свеженьким бабёнкам. В человеческом обществе мне всяко будет покомфортней, чем в компании мумий. Я обошел постамент, на котором сидел Серый, Еще раз, ища обронённый в песке Арис, все больше ощущая в помещении чьё-то опасное и недоброе внимание к своей персоне, хотя в склепе не было больше никого, кроме меня и мумий чужих. Отыскав пулемет, я отправился на выход из овального помещения, но через дюжину шагов о себе дал знать с Жением браслет на запястье.